«Лиза, ты меня узнаешь?» «Погоди», — слышит он, — «я выключу чайник». И дальше тишина на целую минуту. Затем какие-то простые необязательные слова. «Ты приехал?» «Я надеюсь, все легально». «Как?» «Да ничего, в бассейн ходит». «У тебя дела? Ты путешествуешь?» Головкер помолчал, затем ответил. «Экспорт импорт?» «Тебе это не интересно, подумывая о небольшой концессии, типа хлопка. Далее он спросил как можно небрежнее. «Надеюсь, увидимся?»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 Это минут сорок. Лиза. Хорошо, я жду. Но Олю я будить не собираюсь. Тут начались обычные советские проблемы. Автопрокат закрылся, такси поймать не удавалось, затормозил какой-то частник, взял уголовки американскую сигарету и уехал. Приехал он в двенадцатом часу, то, вернее, без четверти двенадцать. Позвонил. Ему открыли. Бывшая жена заговорила сбивчиво и почти виновата. «Заходи. Ты не изменился».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 Если Горбачева снимут, мы этого не переживем. Ты сказал подарки? Спасибо, оставь в прихожей. Чемоданы вернуть? Почтой вышлишь, неожиданно улыбнулся Головки. Нет, я серьезно. Скажи лучше, как ты живешь. Ты замужем? Он задал вопрос небрежно, с улыбкой. Нет, времени нет. Хочешь кофе? Где ты его достаешь? Нигде. Почему же ты замуж не вышел?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 Еще минуты, и придется уходить. В отчаянии Головкер произносит «Лиза!» Ну, Головкер несколько секунд молчит, потом «Ну, хочешь, потанцуем?» «Что? У меня радиоприемник в чемодане. Ненормальный, Оля спит». Головкер лихорадушно думает «Ну, как еще ухаживают за женщинами?» «Как? Подарки остались за дверью, в ресторан идти поздно, танцевать она не соглашается».